Глава тридцать девятая. «Я тебя люблю. Ничего не бойся!» Крутится и крутится на повторе у меня в голове. Нежно звенит колокольчиком, бисером рассыпается по телу. «Тебя люблю. Не бойся!» Рассеянно улыбаюсь, накручивая спагетти на вилку. «Антон так просто это сказал?» Вместо «пока!» А я застыла, как дура, смотря, как его скрывают от меня закрывающиеся двери лифта на парковке. Люблю. Надо было тоже сказать. Эй! Я вздрагиваю, когда Мадина щелкает пальцами у самого моего носа. Ты здесь, нет? А? Направляю на сестру озадаченный взгляд. Салат передай, фыркает сестра, закатывая глаза. Явно не в первый раз просит. Я кусаю щеку изнутри, тушуясь. Хватит витать в облаках. Надо быть здесь и сейчас. Вот только не получается. Я вся пропахла им, насквозь. На языке до сих пор его вкус. В легких, жаркое дыхание, между ног. Ерзую на стуле, сводя колени. Послезавтра. Да жить бы. Уже не страшно только не терпится. Поворачиваю голову к сыну и начинаю улыбаться. Тимур, конечно, старается есть спагетти аккуратно, даже тихо пыхтит от усилий, но пока это полный провал. Сынок кидает на меня сердитый взгляд, предупреждая мои возможные комментарии и попытки помочь. Я сам. Глухо и грозно. Маленький мужчина. Вскидываю руки вверх, показывая, что и не думала помогать. и отворачиваюсь от него, чтобы не смущать больше. Сам так сам. А кофту потом постираю. Мама напротив непривычно тиха. Смотрит только в тарелку и, кажется, тоже о чем-то крепко задумалась. Вадим уткнулся в телефон, не обращая ни на кого внимания. За столом непривычно тихо. Обычно... Наши ужины проходят живее. Я так привыкла, что Вадим постоянно вяло переругивается с моей матерью, что давно перестала обращать на это внимание. А сейчас тишина, и это так болезненно очевидно. Может, поругались? С Вадимом вообще что-то не то творится. И Антон даже знает, что похоже. Только мне не говорит. Как обычно, впрочем, он мне ничего не говорит. «Передай соль, пожалуйста». Подает голос Вадим, и только легкий наклон головы сигнализирует о том, что он обращается именно к моей матери. Та, поджав губы, протягивает солонку Я вижу, как их пальцы встречаются, и мать резко отдергивает руку, будто ее электрическим разрядом прошила. Точно поругались. Из-за Мадины Вадим тоже замечает ее реакцию. Вижу, как плотнее сжимаются его челюсти. Такие едва уловимые мелочи, но я слишком хорошо его знаю и привыкла отслеживать даже их. — Мам, я все, — заявляет Тимка, устав воевать с макаронами. — Наелся? — Да. — Точно? — Точно, точно. Сынок энергично трясет черноволосой головой. — Ладно, пойдем тогда. Тоже встаю. И, улыбаясь, наблюдаю, как Тимка стягивает со стола кусок батона. Наелся он. Ладно уж. Спокойной ночи. Несется нам недружное в спину, и я выхожу из столовой, уже позабыв, о чем размышляла. Этой ночью Вадим не приходит. Опять. Что бы ни случилось, я этому благодарна. И я больше и правда не боюсь. И не думаю. Просто жду послезавтра. Когда утром спускаюсь с Тимкой на кухню, то испытываю настоящий шок, потому что первое, что я вижу, это серые глаза Антона напротив, цепко захватывающие меня в фокус. Лишь на секунду, но этого достаточно, чтобы сердце перестало биться, а ноги вросли в пол. «Привет!» Ровно бросает Тоша, отводя глаза и подмигивая. Только уже не мне, Тимуру. О, привет! Тимка радостно бросается к нему, усаживаясь рядом. Вдох, выдох. Я спокойна. Он же сказал, что вернется только завтра. Что-то не так? На негнущихся ногах иду к шкафам, чтобы достать Тимкины хлопья. Какие планы на сегодня? «Лей». Интересуется Вадим, отрывая взгляд от каких-то документов, которые ему принес стоящий за спиной мужа Казим. «У Тимки тренировка сейчас?» «Вот отвезу». Глухо отвечаю, гремя дверцами. «Этот шум очень кстати. Он заглушает дрожь в моем голосе. На кухне, помимо меня и Тимки, трое мужчин. И мне кажется...» что все они пристально следят за каждым моим движением. Бред, бред, но... Но я не могу удержаться от того, чтобы то и дело не поводить плечами. Я Балу возьму с собой. Не хочу за руль. Добавляю, вспомнив просьбу Антона. Можно? Оборачиваюсь и смотрю на мужа. Только на него. Я могу отвезти. У Балу дела были какие-то. Неожиданно басит Казим. Я поднимаю на него растерянный взгляд. Надо возразить, но в голове ни одного достойного аргумента. — Не надо. Антон говорит так резко, что мы все вздрагиваем и переводим глаза на него. — Нет, ты мне понадобишься сейчас. Уже тише, отпивая кофе. — С отцом поговорю только. Подожди. — Зачем? Интересуется Казим и как-то очень недружелюбно. Или у меня просто воображение разыгралось? Я часто додумываю. Антон не отвечает, лишь прожигает начальника охраны тяжелым взглядом из подлобья и переводит внимание на отца. «Пап, заканчивай уже, а?» Даже со стула привстает от нетерпения. И в этот момент я четко ощущаю, что Тоша нервничает. Буквально звенит весь от напряжения. Лихорадочный взгляд направлен на допивающего кофе Вадима. Не те, не обычные его ироничные ухмылки на лице. Это заразно. Меня тоже начинает подтряхивать. Да что случилось-то, Тох? Раздраженно фыркает Вадим, не любящий когда его торопят. Нормально, скажи. Пойдем, скажу. Наедине. Антон уже стоит, упираясь кулаками в стол. — Ладно, — вздыхает Вадим, отставляя кофе, и тоже поднимается, кивает Казиму. — Балу скажешь, чтобы отвез. — Ну и жди нас, раз Антону надо. — Будет сделано, — бурчит охранник, провожая младшего полея задумчивым взглядом. — Я ставлю перед Тимуром тарелку с хлопьями, а себе лишь наливаю кофе. Аппетит снова пропал. — Тревожное предчувствие! — Сдавливает горло стальным кольцом. Антон сказал, что вернется только завтра. Он нервничал. Это было так заметно. Что не так? Голова взрывается от скачущих мыслей. Страх возвращается, затапливая удушливой волной. И я прилагаю невероятные усилия, чтобы его контролировать. Когда мы загружаемся с Тимкой в машину, к Балу докуривающему около автомобиля. Торопливо подходит Казим. Они о чем-то тихо переговариваются, но я не успеваю вовремя открыть окно и подслушать. Мужчины уже пожимают друг другу руки. А потом Казим резко дергает на себя водительскую дверь, а Балу, коротко махнув мне, поворачивает к дому. «Я не имею шока «Что?» «Я отвезу!» Бросает Казим, быстро заводя джип. На меня не смотрит. Озирается по сторонам, дёргает зеркала. — Давай, Лейла Фаридовна, пристёгивайся. — Но... Щёлкает блокировка дверей. Я крупно вздрагиваю и дёргаю ручку. Не поддаётся. Меня бросает в липкий пот. Я выйти хочу. Голос истерически звякает. — Казим! — Ага. Кивает тот, вжимая педаль в пол. Стартует так резко, что шины взвизгивают, дымясь. Секунда, и мы уже за воротами. «Останови!» — кричу, не сдерживаясь. «Чё орёшь, дура? Ребёнка перепугаешь?» Зло шипит мужчина, а у меня сердце в пятки уходит. Он бы никогда не позволил себе так со мной разговаривать, если бы думал, что ему есть что терять. Никогда. Поворачиваюсь к Тимке, у него и правда круглые от глаза. Улыбаюсь ему дрожащими губами, пытаясь показать, что все хорошо, но... Все нехорошо. Нет. Куда мы? Сипло спрашиваю, смотря только перед собой. — Прокатимся, Лейла Фаридовна. Не переживайте, я вам ничего не сделаю. Уголком глаза выхватываю его кривую нервную улыбку. Вижу, как волосатые толстые пальцы крепко впиваются в оплётку руля. — Тогда зачем? Тихо-тихо, чтобы Тима не всё слышал. — Если не сделаешь. — А это вы у своего. Трахаля спрашиваете? Лейла Фаридовна. Переводит на меня Казим водянистый лихорадочный взгляд. Или как вас там зовет этот ебаный Шерлок? Лукомчик, да? Он начинает ржать, облизывая языком зубы. Да, конфетка, я про младшего шакала тоже кое-что знаю. Не только он про меня. Вот и посмотрим, блять посмотрим. Поживем еще.